Копнули, там две щепки уложены крестом, а под ними мешочек, под вид кесета, туго затянутый бичевой. Так подмывало всех заглянуть внутрь мешочка, но любопытствовать нам было невелено. Шаманка... Взяла у нас привезенная, держа все это в руках, стала быстро и серодито говорить что-то, обращаясь к огню на своем языке, словно бы отчитывала кого-то за неприглядный поступок. Потом, размахнувшись, резко бросила мешочек в костер, и тут из огня раздался душераздирающий смертный женский крик. «Любите друг друга», — устала сказала она молодым родителям. «Мои чары оказались сильнее, чем у...» И она произнесла какое-то неизвестное нам имя. «А ты», — добавила, глядя на нашего неудачника, и эх, И сильно ударила его костяшками сжатых кулак пальцев под темень. Дело было уже к вечеру, а на следующее утро мы шестеро чуть свет уже стояли в ожидании результатов у крыльца виновников наших столь необычных приключений. Наши голоса разбудили их, скоро открылась дверь, и мы снова, впервые за несколько недель, увидели их улыбки. Некоторое время спустя мы узнали, что в день и час, когда мы услышали тот леденящий душу крик из огня, в поселке умерла женщина-мать местной красавицы, от которой наш приятель получил приглашение попрощаться. Таковы истории, рассказанные Тамарой еще давным-давно. Верили ли мы, молодые инженеры, этим рассказам? Пожалуй, нет. Мы были убежденные атеисты, не признающие никаких сверхъестественных сил, Возможно, что-то наша старшая подружка невольно присочинила. Подтвердить ее рассказ было некому, поскольку муж ее погиб еще до того, как Тамара пришла работать в наш институт. Но ручаться могу человек, она честный и без всяких там сдвигов. Услышав о том, что Тамара распечатала колоду, подаренную колдуньей, я тут же примчался к ней. В квартире уже собралась почти вся наша Была и институтская компания, и она, Тамара Сергеевна, нам поведала. Сегодня утром пришла ко мне соседка вся в слезах, спросила, не умею ли я гадать. Новый дом, мы еще толком не познакомились. Почему она пришла именно ко мне? Вместо того, чтобы честно сказать, что я никогда этим не занимаюсь, я усадила ее перед собой в кресло, достала и распечатала те самые карты. И они моими руками, но как бы сами собой, разложились на столе. А затем я услышала свой голос, именно не заговорила, а услышала, как кто-то моим голосом начал рассказывать этой женщине историю ее несладкой семейной жизни. Муж пришел к ней от первой жены. Любви в том браке не было, но была одна положительная сторона. Каждый жил той жизнью, которая нравилась. Муж с друзьями ездил на рыбалку, ходил по выходным в баню, купив бутылку. Приводил приятелей домой, и жена нередко охотно присоединялась к их компании. Теперь все наоборот. Они любят друг друга, однако жена, жесткая противница всяких выпивок, требует, чтобы все свободное время муж проводил рядом с ней. О бане и рыбалках ему пришлось забыть. Приятелей и собутыльников жена отвадила. И ведь не пьяница горький. А тут вдруг запил, как говорится, по-черному. И вот явился под утро, весь в грязи, с пустыми карманами, а между тем вчера была получка. Если хочешь, чтобы снова в семье был лад, поучала я соседку, нужно где-то уступить, ослабить поводок, а иначе жить вам вместе недолго. Глаза у соседки от изумления сделались аж квадратными. То, что он пьет, говорит она мне, всем известно о наших нынешних отношениях. Мог кто-то рассказать, но откуда тебе известно про его первую жену, ведь это было в другом городе? Утерла слезы, не знала, как меня благодарить за советы, которые я нашла весьма разумными, и отправилась домой мириться. А теперь, думаю, раскину-ка я карты на себя, узнаю у них, у меня-то самой будет ли какая радость впереди. Перетасовала? А они-то и не раскладываются. Видно, только на один раз были чары у колдуньяной колоды глава 3 загадки невидимого мира соотношение науки и чуда вечная проблема свыше тысячи лет назад она была блестяще разрешена блаженным августином я с ним полностью согласен в его формулировке, что есть чудо и наука И как они друг с другом связаны, утверждается, чудеса не противоречат законам природы.